Именно этот план, представлявший развитие опыта 1905 года, применялся в февральские дни на деле. Беда была не в отсутствии предусмотрительности и не в пороках самого плана, а в человеческом материале. Здесь грозила большая осечка. Формально план опирался на весь гарнизон, насчитывавший полтораста тысяч солдат. Но в действительности в расчеты вводилось всего каких-нибудь тысяч десять. Помимо городовых, которых было три с половиной тысячи, твердая надежда была еще на учебные команды. Это объясняется характером тогдашнего Петроградского гарнизона, состоявшего почти исключительно из частей запаса, прежде всего из 14 запасных батальонов при гвардейских полках, находившихся на фронте. Кроме того, в гарнизон входили один запасной пехотный полк, запасной самокатный батальон, запасной броневой дивизион, небольшие сапёрные и артиллерийские части и два Донских казачьих полка. Это было очень много, слишком много. Разбухшие запасные части состояли из человеческой массы, либо почти не подвергшейся обработке, либо успевшей освободиться от неё. Да ведь такой была в сущности и вся армия. Хабалов тщательно придерживался им же выработанного плана. В первый день 23-го подвязалась исключительная полиция. 24-го была выведена на улице преимущественно кавалерия, но лишь для действия на гайкой и пикой. Использование пехоты и применение огня ставилась в зависимость от дальнейшего развития событий но события не заставили себя ждать 25-е стачки развернулось ещё шире по правительственным данным в ней участвовало в этот день 240.000 рабочих более отсталые слои подтягиваются по авангарду бастует уже значительное число мелких предприятий останавливается трамвай Не работают торговые заведения. В продолжение дня к стачке примкнули и учащиеся в высших учебных заведениях. Десятки тысяч дороду стекается к полудню к Казанскому собору и примыкающим к нему улицам. Страница 127. Делаются попытки устраивать уличные митинги. Происходит ряд вооруженных столкновений с полицией. У памятника Александру Третьему Выступают ораторы. Конная полиция открывает стрельбу. Один оратор падает раненый. Выстрелами из толпы убит пристав. Ранен полицмейстер и ещё несколько полицейских. В гвардеям бросают бутылки, петарды и ручные гранаты. Война научила этому искусству. Солдаты проявляют пассивность, а иногда и враждебность к полиции. В толпе возбуждённо передают, что когда полицейские начали стрельбу по толпе, Возле памятника Александру Третьему казаки дали залп по конным фараонам, такова кличка городовых, и те принуждены были ускакать. Это, видимо, не легенда, пущенная в оборот для поднятия собственного духа, так как эпизод, хоть и по-разному, подтверждается с разных сторон. Рабочий большевик Каюров, один из подлинных вождей в эти дни, Рассказывает, как демонстранты разбежались в одном месте под нагайками конной полиции на виду казачьего разезда, и как он, Каюров, и с ним ещё несколько рабочих не последовали за убегавшими, а сняв шапки, подошли к казакам со словами: "Братцы, казаки, помогите рабочим в борьбе за их мирные требования. Вы видите, как разделывается фараон с нами, голодными рабочими. Помогите!" Этот сознательно пониженный тон, эти шапки в руках. Какой меткий психологический расчёт, неподражаемый жест. Вся история уличных боёв и революционных побед кишит такими импровизациями. Но они тонут бесследно в пучине больших событий. Историком остаётся шелуха общих мест. Казаки как-то особенно переглянулись, продолжает Каюров, и не успели мы отойти, как бросились в происходящую свалку. А через несколько минут у вокзальных ворот толпа качает на руках казака, который на ее глазах зарубил шашкой полицейского пристава.